Утратив жажду брани, пристал платить безумству Дани и верным счастьем богат, Я все забыл, товарищ милый, все даже прелести Людмилы. Любезный хан, я очень рад, сказал Руслан. Она со мною. Возможно ли? Какой судьбою? Что слышу? Русская княжна? Она с тобою? Где ж она? Позволь, но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила, моей счастливой перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость. Она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили у волшебниц молодых. Двенадцать дев меня любили, я для нее покинул их. Оставил терем их веселый в тени хранительных дубров, Сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу и врагов. Отшельник, мирный и безвестный, остался в счастливой глуши. С тобой друг милый, друг прелестный. С тобою свет моей души. Постушка милая внимала,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 Встает луна, все тихо стало, Герою в путь давно пора, накинув тихо покрывала, На деву спящую руслан, Идет и на коня садится. Задумчиво, безмолвный хан душой во след ему стремится, В руслану счастья. Побед и славы, и любви желает, И думы гордых юных лет Невольной грустью оживляет.